Глава 32. Шпионаж. Я делаю глубокий вдох. Действительно ли я хочу обсуждать это в присутствии кучи ведьм, которых не знаю? Но, похоже, иначе не выйдет, поэтому я делаю медленный выдох и говорю. У нас возникла проблема. Взгляд Виолы перемещается на Джексона, присевшего на корточке, чтобы посмотреть, как чувствует себя Микай. Это заметно. Нам необходимо доставить его в мир теней, а это значит, что нам требуется открыть портал, находящийся на пьяце Костела. Выражение её лица, только что отражавшее умеренный интерес, вмиг становится совершенно пустым. Я не понимаю, о чём ты. Мне хочется уличить её во лжи. Ведь никто не может так молниеносно прикинуться шлангом без веской причины. Но поскольку Виола — наша самая ценная союзница при дворе ведьм и ведьмаков, мне не стоит настраивать её против себя. «А почему вы хотите доставить его туда?» — спрашивает она. «Он отравлен теневым ядом, и мы считаем, что в мире теней действие этого яда замедлится. Я опять делаю глубокий вдох и решаю выложить ей весь наш план, вопреки всему, надеясь, что моё представление о ней правильно и она нам всё-таки поможет. Мы собираемся добыть средства для разделения душ дочерей-близнецов королевы теней и обменять его на противоядие, чтобы вылечить нашего друга. Глаза Виола округляются, а остальные ведьмы потрясённо ахают. «Невозможно разделить две души, сопряжённые друг с другом, Грейс», — важно изрекает она. «И если ты предложишь королеве сделать это и не выполнишь своё обещание», «Для тебя это будет означать верную и мучительную смерть». Я качаю головой. Нам известен способ это сделать. Нам надо найти куратора, чтобы он сообщил нам, где находится одна вещь. Но это произойдёт только после того, как мы переместимся в мир теней, замедлим действие яда, убивающего Микая, и заключим с королевой сделку, от которой она не сможет отказаться. «Ты нам поможешь?» Я прикусываю губу, боясь, что была чересчур откровенна и тем самым поставила наш план под удар. Но Виола смотрит мне в глаза и затем коротко кивает. «Ты мне по душе, Грейс. Никаких секретов, никаких уверток, только искренность и прямота». Она поворачивается к остальным ведьмам. «Это как глоток свежего воздуха, тем более в атмосфере двора, верно, дамы?» Высокая, стройная ведьма с длинными тёмно-русыми кудрями шепчет что-то другое ведьме, постарше и пополнее, с ярко-рыжими волосами. Их перешёптывание привлекает внимание Виолы, которая спрашивает. «Ну так как, ведьмы? Нам стоит вознаградить такое прямодушие?» Моё сердце неистово колотится, потому что я понимаю. Вот оно. Они либо помогут нам, либо нет. И тогда Микай умрёт. Должно быть, Джексон тоже это понимает, поскольку я вижу, что ему хочется выступить вперёд, но я бросаю на него предостерегающий взгляд, и он в кои-то веки сдерживается и остаётся на месте. Виола и две шептавшиеся ведьмы, похоже, принимают решение, не советуясь с остальными, и я прихожу к выводу, что эти три ведьмы здесь главные. Виола поворачивается ко мне снова и говорит. «Честность — это всегда лучшая политика, моя дорогая. Поэтому мы выполним твою просьбу и сообщим вам, какие чары открывают портал в мир теней. Однако этот портал действует только в одном направлении. Так что вам придется отыскать для себя другой путь домой». Мои напряженные плечи расслабляются от облегчения. «Мы имеем общее представление о том, как нам вернуться домой — Спасибо вам, дамы. Огромное вам спасибо. Лубелла научит Мэйси творить эти чары, а мы с тобой пока пообщаемся тета тет не так ли, дорогая? Это звучит не как вопрос, а как утверждение, и я киваю, гадая, что такого она желает сказать мне наедине. Сжав руку Хадсона, я беззвучно произношу. Я скоро вернусь. Я следую за этой царственной ведьмой, и мы выходим через дверь в углу. Когда мы оказываемся в небольшой комнате, видимо, предназначенной для конфиденциальных бесед, поскольку здесь друг напротив друга стоят два дивана, и между ними располагается низкий богато украшенный стол. Виола поворачивается ко мне и прищуривает глаза. «Нет ли у тебя ещё какой-то причины для того, чтобы явиться к моему двору?» Я перебирала в уме разные темы для этого разговора, но не думала, что она может заговорить о каком-то тайном мотиве, который якобы привел меня сюда. Во время моего визита я рассчитывала также повидаться с моей кузиной, говорю я. Виола выгибает одну бровь. И больше ни с кем. Я однозначно явилась сюда не за тем, чтобы встретиться с королем и королевой, если ты об этом. Уточняю я с коротким смешком. «Хм...» — протягивает она, затем добавляет. «Что ж, возможно, это удача для всех нас, ибо ныне ты стремишься спасти не только жизнь твоего друга, но и жизнь той, кого я оберегала много лет. Но помимо Микая, единственные люди, которым мы можем помочь — Это те самые сёстры-близнецы, дочери...» «Да меня, наконец, доходит, о ком идёт речь, и я резко втягиваю в себя воздух. Одна из них здесь, да?» «Да, она здесь», — подтверждает Виола. «Но я всё ещё не решила, разумно ли будет позволить вам встретиться с ней и тем самым подарить ей надежду. Мы не причиним ей зла, — заверяю я ведьму, — и от мысли о том, что я, возможно, смогу поговорить с одной из дочерей королевы теней, начинаю лихорадочно соображать. Но мне бы хотелось обсудить с ней стратегию, выяснить, что она знает о своей матери, о своей сестре и насколько сильно хочет, чтобы мы заключили эту сделку. «И это всё?» — спрашивает Виола, и поскольку я не понимаю, что она имеет в виду, я молчу. Но что бы это ни было... Нам необходимо, чтобы она отвела нас к той, о ком рассказала. Следует долгая пауза, прежде чем она продолжает. Ларе Ляй не знает, как можно вылечить человека, отравленного теневым ядом. Я ей не говорила, что мне нужно от неё именно это, медленно отвечаю я, пока в моём мозгу крутятся шестерёнки. Где я слышала это имя прежде? Так и не вспомнив, я пожимаю плечами и добавляю. Хотя это было бы здорово. После ещё одной нескончаемой паузы Виола говорит. Да, думаю, вам следует увидеть, что и кто может оказаться под ударом, если вы потерпите неудачу. И направившись обратно к двери, через которую мы вошли сюда, она бросает через плечо. Ну? «Ты идёшь или хочешь, чтобы я стояла и ждала, когда ты будешь готова?» «Я...» Мой голос прерывается, и я, прочистив горло, пытаюсь опять. «Ты собираешься отвезти нас к ней?» «Я собираюсь спросить Лореляй, хочет ли она поговорить с вами. Если да, то хорошо. А если нет...» «Мы оставим её в покое, я тебе обещаю». Она кивает открывает дверь и снова входит в комнату, где остались мои друзья. Здесь она делает знак Хадсону следовать за нами и приказывает Мэйси остаться и присмотреть за гостями. Затем мы выходим из комнаты через другую дверь и идем за ней по коридору до длинной винтовой лестницы и поднимаемся по ней на три этажа. Хадсон смотрит на меня, и я одними губами произношу. «Дочь королевы теней!» Его брови взлетают вверх, но он спокойно кивает. «Мы уже почти пришли», — сообщает нам Виола, начав подниматься ещё на один этаж. Судя по её виду, она ничуть не обеспокоена. Мои же чувства невероятно обострены. Нет, не потому что я боюсь, что возникнет какая-то проблема, а потому что всё в этой ситуации действует мне на нервы. «Все будет хорошо», — бормочет Хадсон и ласково кладет руку мне на поясницу. На верхней площадке находится узкая железная дверь. Вела машет рукой, и то, как движутся ее пальцы, напоминает мне о защитных заклятиях, охранявших вход в пещеру кровопускательницы, о невидимых чарах, наложенных, чтобы не пускать туда нежеланных гостей. Я наблюдаю, как Виола творит чары, чтобы снять эти заклятия, и моё сердце бьётся всё быстрее и быстрее. В окружающем нас воздухе чувствуется духота. Я пытаюсь не обращать на неё внимания, но она давит на меня, и мне начинает казаться, что нам, возможно, всё-таки не следовало являться сюда. А что, если я завела Хадсона в какую-то ловушку? От этой мысли я нервно переступаю с ноги на ногу, и украдкой вытираю потную ладонь от джинсы. Что если это ошибка? Что если... Всё в порядке. Хадсон круговыми движениями трёт мою спину и шепчет мне на ухо. Это из-за защитных заклятий. Давящее ощущение становится всё хуже. У меня начинает ныть грудь, сердце бешено стучит. Я не... я не могу. Мы уже почти пришли бормочет Виола. Её руки движутся быстрее, и она продолжает произносить заклятие чуть слышно и с ошеломительной быстротой. «Давящее чувство становится таким невыносимым, что я едва могу дышать и прислоняюсь к Хацану, который умудряется оставаться спокойным, несмотря ни на что. Но когда моя спина касается его груди, до меня доходит, что его спокойствие напускное. Он едва заметно дрожит» и я чувствую эту дрожь даже в его руке, продолжающей круговыми движениями потирать мою спину. «Это из-за защитных заклятий», — опять шепчет он и прижимается ко мне. «Они должны вызывать такие ощущения». Он обвивает руками мою талию, и я не могу сказать, пытается он успокоить меня или делает это, чтобы не дать мне сбежать. Но, если честно, мне всё равно. Я приникаю к нему, чтобы его пряный запах окутал меня, как одеяло, и держусь за его слова, как за спасательный круг, чем они и являются. Это не паническая атака, говорю я себе, хотя ощущение неминуемой катастрофы давит на меня всё сильнее. Это просто действие защитных заклятий. Они предназначены для того, чтобы заставить тех, кто пытается прорваться сквозь них, чувствовать себя именно так — Они служат для того, чтобы нам захотелось повернуться и бежать отсюда со всех ног. Это просто из-за защитных заклятий, повторяю я себе. Всё нормально, это не паническая атака. И тут до меня доходит, что защитные чары не могут действовать на горгулей, а значит и на меня. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь медленно выдохнуть, и всё равно давящее чувство нарастает. К тому же теперь у меня звенит в ушах. На мои голову и плечи давит какая-то тяжесть, и ощущение такое, будто она вот-вот раздавит меня. В воздухе так мало кислорода, что я пытаюсь ловить его ртом, как рыба, вытащенная из воды. И когда мне начинает казаться, что больше я не выдержу, что в моём теле больше не осталось кислорода, всё как рукой снимает. Готово, бормочит Виола, и в ее голосе слышится удовлетворение. Это было последнее из них. Ей нет нужды это говорить. Я чувствую это, как и Хадсон. Давление прекратилось, как и странный звон, звучавший как будто в глубине моего существа. Я делаю первый нормальный вдох за несколько минут и сжимаю руку Хадсона безмолвно благодаря его за то, что он помог мне пережить это, что бы это ни было. В ответ он наклоняется и кладёт подбородок мне на плечо. Его тёплое дыхание обдаёт мою щёку, и секунду мне кажется, что всё в моём мире хорошо. Как будто мы снова дома, в Сан-Диего, снова ходим на занятия в университете, встречаемся с архитектором, строящим здание двора Гаргулей, живём нашей обычной жизнью как будто нам не предстоит опасный путь, как будто между нами не висят секреты, связанные с двором вампиров, как будто нет эдиктов круга, направленных на то, чтобы сделать нашу жизнь как можно тяжелее, как будто есть только Хадсон и я, и наши вечные чувства друг к другу. Виола проводит нас по тесной прихожей к еще одной двери. «Я зайду и скажу ей, что вы здесь», — говорит она и взмахом руки отпирает замок изнутри. Я смотрю на нее с самой лучезарной из своих улыбок. «Спасибо». «Не за что. Хотя я не могу гарантировать, что она захочет встретиться с вами. Она не очень хорошо себя чувствует последние несколько дней. Мы понимаем. Когда она заходит в комнату... Я устремляю нахаться на обеспокоенный взгляд. Он успокаивающе обвивает рукой мои плечи, затем крепко обнимает меня. «Все будет хорошо», — шепчет он, припав губами к моему виску. «Знаю», — отвечаю я, — «хотя это далеко не так». «Факт остается фактом. Карга собирает войска, пока я планирую отправиться в мир теней», и нам нужно спешить, ведь Микаю с каждой секундой становится хуже. К тому же есть ещё внутрисеместровые экзамены, которые я пропущу, если мы не сделаем всё быстро и не вернёмся в университет. Но если Лореляй может дать нам какие-то советы о том, как лучше вести дела с её матерью, то будет полезно немного задержаться и послушать. Слишком часто я ввязывалась в дело, не собрав все факты, которое следовало бы прояснить. И сейчас лучше перевести дух и собрать информацию, прежде чем ринуться навстречу тому, что с большой вероятностью приведет нас всех к гибели. И я делаю глубокий вдох, затем еще один, пытаясь унять неистово бьющееся сердце. «Послушай, если ты хочешь...» Хатсон замолкает, потому что дверь распахивается. В дверном проёме стоит Виола, и вид у неё мрачный. Я готовлюсь к худшему, но она объявляет. Лореляй будет рада принять вас обоих. Я киваю и переглядываюсь с Хадсоном, который только ободряюще улыбается мне. Ну что ж, ладно, мы это сделаем. «Спасибо», — тихо шепчу я Виоле, когда она отходит в сторону, чтобы впустить нас. Я оказываюсь совершенно не готова к тому, что предстает моему взору.